Я повернулся к ней и сказал, «Хелен, но мы же не можем его оставить. Ты сама понимаешь, одной собаки на две комнатушки более чем достаточно». Она кивнула, «Да-да, конечно, только такой милой собачки я давно не видела. Во всяком случае, когда он перестает бояться». «Но что же нам с ним делать?» как собаки, хозяев Ему следует отправиться в конуру при полицейском участке, — ответил я, нагибаясь и поглаживая курчавые завитки на груди предмета нашего разговора. Только если его не востребуют, через десять дней мы окажемся точно в таком же положении. Я подцепил терьера под живот и уложил обмякшее покорное тельце себе на колени. Нет-нет, он явно любил людей. Любил, доверял им. И, конечно, я могу навести справки среди клиентов, но почему-то никому не требуется собака, когда у тебя есть лишнее. Я задумался. Вот если дать объявление в газету... Погоди, погоди, перебила Хелен. Ты говоришь в газету? По-моему, я на прошлой неделе читала статью про приют для покинутых животных. Я с недоумением посмотрел на нее и вдруг вспомнил. Совершенно верно, сестра Роза... Она работает в больнице. У нее взяли интервью о бродячих собаках, которых она берет под свою опеку. Во всяком случае, попытка не пытка. Я уложил терьера в корзинку Сэма. Пока оставим малыша тут, а вечером я позвоню сестре Розе. Поднявшись к себе выпить чаю, я обнаружил, что ситуация выходит из-под контроля. Когда я вошел, песик лежал на коленях у Хелен И, по-видимому, уже довольно долго. Она поглаживала курчавую голову, и вид у нее был угрожающе задумчивый. Мало того, взглянув на него, я почувствовал, что сам слабею. В голове копошились непрошенные мыслишки. «Поместимся как-нибудь, да и хлопот в сущности никаких, а что если...» «Надо было незамедлительно принимать меры, а то я сдамся». Схватив телефонную трубку, я набрал номер больницы и спросил сестру Розу. Вскоре в трубке раздался приветливый, энергичный голос. Она, казалось, нисколько не удивилась, и, судя по деловитому тону, потому какие она задавала мне вопросы о возрасте, терьера, его внешности, нраве и так далее, через ее руки, несомненно, прошло порядочное число потерявшихся и брошенных собак. «Ну что же, отлично!» каких нам обычно удается пристроить. Так когда вы его привезете?» «Сейчас», — ответил я. Затуманившийся взгляд, которым Хелен проводила зажатого у меня подмышкой терьера, сказал мне, что еще немного, и было бы поздно. «Да и я всю дорогу думал, что при других обстоятельствах, будь у нас настоящий дом и прочное будущее», Этот шоколадный песик на заднем сиденье, вопросительно поглядывающий на меня дружелюбными глазами, полуоткрыв пасть и дальше сопровождал бы меня в поездках. Но стоило появиться в встречной машине, как он настораживался и смотрел в окошко с прежним отчаявшим выражением Неужели он так никогда и не забудет? Сестра Роза оказалась видной женщиной лет под пятьдесят. Именно с таким улыбающимся румяным лицом, которое вообразилось мне во время нашего телефонного разговора. Она выхватила у меня терьера с жадностью искренней любительницы животных. «Какой милашка, правда?» — воскликнула она. Позади ее дома, современного загородного коттеджа неподалеку от больницы, располагались конуры с огороженными проволочной сеткой и площадками. Несколько собак сидело отдельно, но на большой площадке весело играла компания собак самых разных пород. «Вот сюда мы его и поместим», — сказала сестра Роза. «Это его подбодрит, и, не сомневаюсь, он быстро освоится с ними». С этими словами она отперла дверцу в проволочной сетке и поставила терьера на утоптанную землю. Собаки тотчас же его окружили, началась обычная церемония обнюхивания и задирания ног. Сестра Роза подперла подбородок ладонью, задумчиво глядя сквозь крупные ячейки. «Как бы его назвать? Ну как же, как же?» «Дай-ка подумать. Нет, тоже нет. Ага, Пип. Пусть будет Пипом». Она поглядела на меня, вопросительно подняв брови, и я энергично закивал. «Отлично! Нет-нет, правда, очень ему подходит. Вот я так думаю», — заметила она с лукавой улыбкой. «Я ведь в этом набила руку». «У меня была большая практика, еще бы, наверное, вы им всем даете клички, а как же?»